Закончив с Трофимом, Виталий повернулся лицом к залу, который настороженно прислушивался к его переговорам с хозяином заведения. «Итак, как будем проводить стрелку? Сразу разберемся по понятиям в трехстороннем формате стенка на стенку или сначала перетрем вопросы между авторитетами?» «Думаю, последний вариант в данном случае более приемлем», — вежливо откликнулся Дон. «Трофим уже отдельный кабинет нам приготовил», — поднялся Кощей. «Тебя только ждали». «Ну, пошли, сообразим на троих», — поднялся из-за стойки Виталий. «Вообще-то я на стрелку приглашал только тебя», — покосился Кощей на поднимающегося из-за стола Дона. «А я без приглашения пришел», — откликнулся Дон. «Очень не люблю, когда без меня мою поляну делят». «Нашу поляну!» — многозначительно поправил его Кощей. «Пока нашу, а там будем посмотреть. Если ты обратил внимание, нас теперь трое». А бывают ситуации, когда третий лишний. «Стоп!» — поднял руки царский сплетник. «Такими темпами наша стрелка в раз пойдет по первому варианту сценария. Но не хотелось бы. Мы, ребята вас порвут, как тузик тряпку. У них сейчас трубы горят. Я им, понимаете ли, пить запретил до конца стрелки. Так что они в нетерпении в предвкушении» а потому очень опасны. Так, господа, чувствую, придется дело брать в свои руки. Пошли в ваш отдельный кабинет, там и почерикаем. Трофим услужливо распахнул дверь рядом со стойкой, и царский сплетник решительно вошел в кабинет, уверенный, что Кощей с доном последует за ним. Юноша не ошибся. Главы местных мафий прекратили припираться и поспешили вслед за царским сплетником на переговоры. Виталий уселся за столик, окинул хмурым взглядом Кащея с Доном и небрежным жестом предложил им сделать то же самое. Криминальные авторитеты Великореченска послушно сели и уставились на него в ожидании продолжения. Юноша вел себя так уверенно, то выглядел в этот момент важным боссом, который вызвал на ковер своих нерадивых сотрудников, чтобы сделать им разнос. Но, передумав, решил начать разговор с задушевной беседы, а потому позволил им сесть. Окинув взглядом стол, Виталий нахмурился. «Трофим!» Тракирщик сунул голову в кабинет. «Почему стол пустой?» Закуски полно, а ни водки, ни пива нет. Пива давай сюда, самого лучшего. Заметив любопытный взгляд кощея юноша соизволил пояснить. Серьезный базар лучше начинать на трезвую голову. А то, как в прошлый раз, город изнутри брать начну. Или с быками вашими в извращенной форме разбираться. Ну, к чему нам такие напряги? так что водка это без меня. А вот под пиво разговор пойдет. Вы как, пиво будете? — А почему вы и нет? — оживился Дон. — Нельзя же отрываться от коллектива. «Ну, — Но тогда и я не буду отрываться, — кивнул Кощей. Трофим метнулся к стойке и поставил перед высокими договаривающимися сторонами три кружки пенистого пива. Свободен! Небрежно махнул рукой безсмертных злодей. Не дверь за собой не забудь закрыть. Ну, приступим! Азартно потёр руками дон, как только дверь за трактирщиком закрылась, вытащил из под полыком зола бутылку водки, разбавил её содержимым пива, причём во всех трёх кружках сразу. Затем извлек из недр того же Камзола, уже слегка обгрызенную тарань, и начал долбить ее о край стола. Глаза у Виталия стали квадратные, так как в таране он узнал зубастую тварь, пущенную по его приказу Васькой на засолку. Причем пиранья, пока он стучал ею об стол, яростно мотала головой, плотоядно косясь при этом на его пальцы. Дон это заметил и схватил свою бутылку. — На! — с размаху припечатал он ее донышком голову пираник к столу. — Ну, до чего же живучая попалась? — пожаловался он царскому сплетнику. Рыбка опять шевельнулась. — Ну ты зараза! На меня испанского гранда! Испанский гранд выхватил кинжал и одним ударом отсек ей голову. Так будет с каждым, кто посметно езжать на Дона. А не скажет ли уважаемый Дон, откуда он взял эту забавную рыбешку?» Деликатно осведомился Виталий. «Мои люди, у царя батюшки сперли. Говорят, хорошо под пиво идет. Вот, решил попробовать». «Ну что ж, попробуем», — кивнул царский сплетник. Под ерша, может, и этот тарань пойдет. Какого ерша? Не понял Кощей. Того, что нам только что Дон соорудил. Юноша взял свою кружку, приветственно поднял ее и сделал долгий глоток, одним махом о половине в содержимое. м, -м да -с. Для пива крепковато, градусов двадцать не меньше. Дон с Кощеем. Повторили его подвиг, дружно вытерли пену с усов, вернее, с того места, где они должны расти, и выжидательно уставились на Виталия. — начнем? — откинулся на спинке кресла царский сплетник, открывая официальную часть собрания. — Сами понимаете, я парнишка молодой, а у молодого организма много потребностей и потому я свою долю от общего пирога иметь хочу. — А ты уверен, что мы тебе эту долю дадим? — поинтересовался Дон. — А здесь есть только два варианта, — спокойно ответил Виталий. — Вариант первый. Мы делим пирог честно на три части, и промеж нас полная любовь, дружба и взаимопонимание. Вариант второй. Мы азартно начинаем делить асфальт. И тогда в дело вступает царь-батюшка. Скажу по секрету, я тут недавно был у него. Ну, ты, Кощей, должен знать, твой носатый прямо в его кабинет с приглашением на стрелку приперся. Ты б его приструнил, полный дебил. Царь-батюшка очень обиделся, что и его на стрелку не пригласили. Так вот, Державный мне потом довольно непрозрачно намекнул, что ввиду особой опасности наших банд, он, в случае чего, приказал своим стрельцам живыми никого не брать. Дон при этих словах поперхнулся таранью, которой пытался заживать пиво. — А ты уверен, что он именно это приказал? Откашлившись, спросил испанский грант. — Уверен, — нагло соврал царский сплетник, хотя прекрасно знал, что это работа Василисы. — Да вы сами нос отсюда высуньте и оглядитесь. Стрельцы на трактир уже пищали навели. Судя по тому, как кощей с Доном заерзали на своих сиденьях, но они были не в курсе того, что творилось за пределами трактира так как пришли в него гораздо раньше царского сплетника. «Так что, как видите, все под контролем», — успокоил их юноша. «Либо делим поляну на троих, либо...» Виталий выразительно чиркнул себя ребром ладони по горлу. «Твои предложения?» — поинтересовался Кощей, который быстрее Дона справился с шоком. — Значит, так. Виталий отодвинул в сторону недопитую кружку и тарелки с закусками, вытащил из-за пояса кинжал и прямо на столешнице нарисовал им круг. — Это Великореченск? — спросил Дон. — Нет, это Русь, — пояснил царский сплетник. — Я предлагаю поделить ее так. Виталий ножом решительно нашинковал круг на три части. «Как видите, все очень просто. Вам надо будет только немножко пододвинуться. Каждый будет иметь по тридцать процентов с общего пирога». Кощей с Доном зашевелили губами, что-то подсчитывая в уме. «А еще десять процентов куда?» — дружно спросили они, закончив расчеты. Царю-батюшке десятину откинем, а то обидится. Проблемы будут. Он мне так и сказал. Сам царь-батюшка сказал. Опять поперхнулся, Дон. Ну да, я же с ним на короткой ноге. Дверь в его кабинет, можно сказать, пинком открываю. С кем я связался? Простонал уже не так сипло Дон, схватившись за голову, и что-то в интонациях его голоса показалось Виталию очень и очень знакомым. «Не ты один!» — сокрушенно покачал головой Кощей. «Забавный мальчик, не правда ли? Но я думаю, с его предложением стоит согласиться. Я лично за, а ты?» «А куда я денусь?» Если он с самим царем-батюшкой на короткой ноге, я пока тоже за. — Что значит «пока»? — насторожился царский сплетник. — А такие придурки долго не живут, — пояснил Дон. — Есть у меня подозрение, что царь-батюшка, с которым ты на короткой ноге, этой же ножкой тебе скоро хорошего пинка. — За твои фокусы отвесит. «Ну, с батюшка, батюшкой я сам как-нибудь разберусь», — обиделся Виталий. «Ты в это дело не лезь». «Не буду», — кротко согласился Дон. «Ну, и какие куски пирога мы от своей доли ему отстегивать будем?» Повернулся он к Кащею.